Глава 4. В клинику я входил в приподнятом расположении духа, даже несмотря на то, что пришлось побегать за шляпой, когда вышел из такси. Ветер ударил меня мощным кулаком, как только я открыл дверь машины. Поймав шляпу, я сжал воротник пальто, чтобы ветер меньше попадал за пазуху, и припустил ко входу в клинику. Больше всего смущало в этой погоде только то, что многие пациенты, выглянув в окно и увидев прохожих, не захотят выходить из дома и отложат визит до следующей недели. Значит, что сегодня будем бездельничать. В помещении было тепло и уютно. Я стряхнул, налипший на пальто и шляпу снег, поздоровался с регистраторами и, не заходя в свой кабинет, направился сразу в манипуляционную. Под дверью уже сидели люди, и никакая непогода им не помеха. Что интересно, средний возраст мельчаков был однозначно за 70. Вот что значит «люди закаленные», им ветра нипочем, а не то, что современная, изнеженная молодежь. Света уже давно подготовила кабинет к работе. Она сидела в кресле в зоне отдыха с книгой в одной руке и чашкой кофе в другой. И сразу подскочила, когда я вошел. «Доброе утро, Александр Петрович», — бодро приветствовала она. «Ваш кофе почти остыл, а пациенты заждались. Но они подождут еще пару минут, пока вы попьете». «Доброе утро», — ответил я, улыбаясь. «Кофе сейчас самое то. Спасибо тебе». Я не стал садиться, а взял кофе и уставился в окно. Серое небо, затянутое снежными тучами и метель. За этим приятнее всего наблюдать, находясь в теплом помещении, а не там, в эпицентре. Похоже, сегодня изрядно снег наметет. Начинается сезон зимних болячек и травм. «Зови первого свет», — сказал я, — ловко закинув пустой стаканчик из под кофе в мусорное ведро бабушки бабушки дедушки в основном несущественные болячки обострились все те же суставы поясницы невралгии и тому подобное в половине десятого привезли на каталке первый привет от первой замерзшей лужи мужчина 62 лет отроду поскользнулся поворачивая за угол дома Грохнулся на обледеневшую брусчатку, которой дворники именно в этом месте не посыпали песком, и сломал бедро. Да не просто сломал его в нетипичном месте, в средней трети, да еще и винтовой, с ротацией бедра. «Вот это угораздило. В нашем мире такая травма считается очень серьезной, требующей операции и длительной реабилитации. Но это в нашем мире, где нет магии» а здесь она есть и я и с ее помощью сделаю этого человека здоровым уже сегодня для начала сканирую место перелома чтобы определиться с положением отломков наличием повреждения мягких тканей и гематомы ну уж гематома при переломе бедра всегда солидная но ни мышцы ни сосудистые пучки или нервные стволы оказались не повреждены вот и замечательно света мне понадобится твоя помощь обратился я к медсестре бориса владимировича позвать спросила она. «Пожалуй, нет», покачал ей головой. «Здесь никаких болезненных манипуляций не будет, разве что совсем чуть-чуть. Вы потерпите?» «После того, что я час назад вытерпел, мне уже ничего не страшно», хихикнул пациент. «Молодец, держится бодрячком, не ноет и не киснет, заслуживает уважения». «Свет, поверни его левую стопу вертикально, чтобы она стояла, как правая». «Делаю», ответила она и начала медленно поворачивать. Пациент немного шикнул, И сдержал дыхание. Я посмотрел на него, спрашивая взглядом, как дела. «Да ничего, доктор, терпимо все. Делайте». «Хорошо», – кивнул я и приложил руку к его бедру в проекции перелома. Отломки почти встали на место, но нужно еще немного повернуть. «Свет, поверни стопу дальше. Еще немного», – сказал я, продолжая контролировать положение отломков. «Еще немного». «Еще». «А теперь замри и держи так». Настало время тонких направленных потоков. Вот назло за хрену и газу, я со слабым еще даром сейчас это сделаю на раз. Благодаря регулярной медитациям я уже намного лучше чувствовал движение магии от ядра по протокам в мою ладонь. Здесь они концентрировались, сходясь в пучок, не толще нитки для штопаньи носок. Скажи это в этом мире, или молодежи в моем, пальцем у виска покрутят, мол... Нафига носки штопать? А, вы не застали такое время, а я в детстве такое застал. Сзади подкрался Юдин, а я даже не услышал, как он вошел. Он не стал меня отвлекать неуместными вопросами, а молча наблюдал. Я так думаю, что с диагнозом он определился с первого взгляда. Ботаники так умеют, ага. Я приложил ладонь к бедру пациента и начал сращивать перелом. Тоненький пучок, словно хирургический лазер, устремился к линии перелома, постепенно наращивая мягкую костную мозоль, потом также постепенно ее уплотняя. Через несколько минут я остановил поток, просканировал место, где был перелом и остался полностью доволен результатом. А это самое большое удовольствие для специалиста, увлеченного своей работой. Еще небольшой штрих. Немного помогу гематоме быстрее рассосаться. Для этого таким же пучком воздействовал на нее на всем протяжении, медленно передвигая руку по бедру. «Вот теперь совсем хорошо». Я оглянулся на Юдина, а его уже и след простыл. «Зачем приходил, интересно?» «На сегодня все, вы здоровы», — объявил ей пациенту. «Можно вставать и отправляться домой. Только по льду старайтесь, не бегать больше». «Да кто ж бегал?» — хихикнул мужчина, поднимаясь и осторожно слезая со стола. «В том-то и дело, что шел обычным шагом». «Если б бегом, то хоть не так обидно было бы». «Спасибо вам, Александр Петрович. Дай вам Бог здоровья, любви, счастья и детишек побольше». «Спасибо», — улыбнулся я. «Думаю, все будет, но не сразу». «Отчего ж тянуть-то?» — оглянулся пациент, уже стоя на пороге. «Молодой, красивый. с девки штабелями складываются. Когда мимо проходишь». Ха -ха -ха, «Может быть», — ответил я. «Не обращал внимания». «А зря», — сказал пожилой мужчина и хитро улыбнулся. Потом вышел и закрыл за собой дверь. «Может, он в чем-то и прав, а, Александр Петрович?» спросил Света, хитро улыбаясь. «И ты туда же», вздохнул я. «Давай закроем эту тему. Зови следующего». Кажется, она немного обиделась на мою резкость, улыбку с лица мгновенно сдула. «Ну и ладно, что поделаешь. Незачем ей сейчас было добавлять угля в топку. Хотя я и почти привык к жизни в новом теле, в новом мире». Но не проходит ни одного дня, чтобы я не вспоминал жену и детей. Только похоронили они меня, а я не вижу их, словно это я похоронил. Каждый раз, когда их вспоминаю, все внутри съеживается, скукоживается в маленький дрожащий комочек. Бедный, несчастный, бесконечно одинокий. Потом я вспоминаю, что я все еще жив, выпрямляю спину, поднимаю голову и иду дальше. Раз мне дана другая жизнь, я должен... Выжить из нее все, что могу. И выжить не только материальные благо, мне их, слава богу, и так хватает, а принести максимальную пользу миру, который меня приютил. Главное, чтобы этот мир дал ему помочь и не сопротивлялся. А я уж постараюсь, чтобы он об этом не пожалел. Света заметила внутреннюю борьбу у меня на лице, как текст открытой книги. Тут же перестала дуться, и лицо теперь тоже выглядело встревоженным. Словно она случайно заглянула в какое-то запретное тайное описание. Чтобы прервать побыстрее этот неловкий момент, она открыла дверь и позвала следующего пациента. «Увидев вошедшего, я сразу задвинул свои размышления в дальний угол, до лучших времен. Или, наоборот, худших. Это уж как получится. По внешнему виду уже было понятно, что в пятницу у нас повторяется среда. У него точно онкология. Осталось только выяснить, где именно, и иначе лечить. Кожа бледная, с желтоватым оттенком, губы немного синюшные, идет еле-еле, пошатываясь. После того, как он протяжно закашлялся со звуками играющей гармошки, уже круг подозреваемых навообразований значительно сузился. Это однозначно процесс легких, но есть вероятность, что там другая болячка, а человек в другом месте. Все равно надо проверять. «И давно так кашляете?» – спросил я. «Вот прям так?» Месяца два, с трудом поборов кашель, ответил мужчина чуть старше пятидесяти на вид. А так года два уже кашляю, но все началось потихоньку, потом все хуже и хуже. Мне уже лечили и бронхит, и асму, и воспаление легких, но помогало только на время, потом все возвращается. Дней десять, как кровь стала появляться. Я все скрывала домашних, чтобы не расстраивать. Да вот дождь случайно увидела и привела к вам. Говорит, что вы умеете с этим бороться. «И откуда она это знает?» Поинтересовался я. «Ну надо же, всего два дня прошло, как я впервые столкнулся здесь с этой проблемой, и об этом уже знают». «Да она услышала, как соседи за забором разговаривают. Соседушка-то мой хоть кушать нормально начал, а до этого его уже в скорости оплакивать собирались». «Понятно», – кивнул я. «Ну, ложитесь на стол, будем искать, где ваш враг притаился». Света помогла мужчине раздеться по пояс и улечься на манипуляционный стол. Начать сканирование я решил с легких и не прогадал. В верхней доле справа была дуля почти 10 сантиметров в диаметре, то есть на всю долю и чуть переходила на среднюю. Ткань легкого вокруг плотняная и отечена, увеличены и плотные средостения – Скорее всего, метастазы. Левая легкая тоже с проблемами, но без очаговых образований, там проще. Все остальное серьезной патологии в себе не прятало. Брюшную полость, печень и почки я на всякий случай тоже просканировал. Чисто. По-хорошему, надо бы все тело сканировать на наличие отдаленных метастазов, но это сейчас терпит, надо начать с главного очага. — Что тут у нас? — спросил Борис Владимирович. — Молодец, Света. Вызвал его, пока я осматривал и опрашивал пациента. — Повтор среды, судя по всему. — Похоже на то, — кивнул я. — Только в этот раз легкое. — Ясно, — вздохнул Корсаков и приложил пальцы к вискам мужчины. — Вы уж только не перестарайтесь, как в прошлый раз, а то не знаешь уж кого откачивать. — Пациент спит. Можете начинать. Помня, как поплохело... На следующий день после процедуры соседа этого пациента я решил ограничиваться каждый раз небольшими участками опухоли. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Для начала я восстановил проходимость долевого бронха и его разветвлений, чтобы спавшаяся из-за изоляции часть легкого снова смогла дышать. Небольшое воздействие маленькими точками по легочной ткани помогли ей начать расправляться. Стало заметно, что дыхание стало немного глубже и реже. Да тут, похоже, и средняя доля легкого тоже нормально задышала. Надо тогда еще и этот долевой бронх доработать. Основной очаг я в итоге уменьшил процентов на 20. На первый раз вполне достаточно. Пусть сначала оправится, потом продолжим. Уже неплохо, что он дышать сможет более эффективно. А дышка у него была слышна с порога. «Будете пациента?» – сказал я Корскому, а сам отправился посидеть в кресле. Вроде старался в пределах разумного, а все равно немного перестарался. Я так понимаю, много энергии на себя забрали бронхи и спавшаяся легочная ткань, которую я смог превратить в относительно рабочую. Так, а от чего я расселся? Человеку же еще надо объяснить, что у него за болезнь. Что мы будем с ней делать, как себя вести в ближайшее время и когда приходить на повторную процедуру. Для себя и решил пока делать процедуру раз в неделю, а дальше посмотрим. Может быть, этот интервал и сократим, чтобы побыстрее закончить. И вообще, надо сделать для пациентов листовку с описанием особенностей питания, поведения и так далее. Я раньше всегда печатал такие листовки на принтере. Здесь же можно заказать типографию. Надо продумать этот вопрос хорошо, то на слух люди воспринимают, а пока до дома дошел, то половина по дороге растерялась. — Спасибо, господин лекарь! — мужчина широко улыбнулся, несмотря на болезненное состояние. Он теперь мог глубже вдохнуть. — Кажется, мне уже стало легче. — Будет еще легче! — улыбнулся ей в ответ. — С каждым разом. — В смысле, с каждым разом? — удивился он. — В том смысле, что вы... Вырастили там слишком большое образование, которое за один раз полностью убирать нельзя. Иначе вам будет очень плохо, а то и умереть можно. Вот сейчас за неделю отойдете и в следующую пятницу придете на следующую процедуру. Я тогда еще часть опухоли уберу. Зато сейчас я бронхи освободил, поэтому вам дышать легче стало. Завтра вы будете себя неважно чувствовать, не пугайтесь. Нужно пить больше жидкости, почечный чай и самое главное – «Хорошее питание. Обязательно мясных блюд добавить, фруктов и овощей. Старайтесь двигаться, гулять на улице, но не в такую погоду, конечно». «Понял вас, господин лекарь». Пациент немного погрустнел, но потом до него стало доходить, что процесс все-таки движется. Просто надо набраться терпения. «Еще раз спасибо вам большое. До свидания. До следующей пятницы», ответил я и плюхнулся наконец-таки в кресло. «Свет». «Пять минут, пауза. Кофе принести?» — спросила она. «Данная инициатива приветствуется», — пробормотал я, входя в глубокую восстановительную медитацию. Когда открыл глаза, рядом со мной на столике стоял кофе, и на блюдечке красовались пара небольших рогаликов с яблочной начинкой. «Света, ты гений!» — сказал я и впился зубами в выпечку, запивая горячим кофе. «Какая же вкуснота! Тогда еще пару минут и снова на передовую». «На передовую?» – удивилась девушка. «Вы собираетесь ехать на войну?» «Ну, нет, конечно», – рассмеялся я. «Я имел в виду, что начнем и дальше ударно трудиться». «Господи, а я уж испугалась. Куда это вы собрались?» Я закончил с перекусом и сказал медсестре звать следующего. Дальше снова понеслась мелочевка, не заслуживающая отдельного описания. Ближе к обеду приехал сюрприз. Некий молодой барон вызвал на дуэль соперника из-за девушки». Они оба добивались ее расположения и находились в состоянии жесткой конкуренции. Парень сказал, что она любит его, а с тем зачем-то пошла в ресторан и гулять по городу, что в итоге и бы служило поводом для поединка. А по мне, так это он в нее влюбился по уши, а она обоим усы крутит, все выбирает, то лучше. Из-за этого барона получил укол шпагой в живот. Проникающее ранение в брюшную полость я здесь еще не видел. По идее, надо делать лапаротомию и выискивать раны на внутренних органах. Но здесь ведь все не так. Теоретически, конечно, возможно в живот залезть. Инструменты есть, наркоз тоже. Но я все же буду пробовать сделать это с помощью магии. У меня ведь теперь есть сканер на вооружении. Так что вперед и с песнями. Мы со Светой помогли пациенту раздеться по поясу и уложили на манипуляционный стол». Корсаков пришел довольно быстро, видимо, других тяжелых пациентов в клинике на данный момент не было. Зато мы зачистили. Я приложил руку к области раны, которая находилась слева от пупка и немного выше его уровня. Судя по раневому каналу, угол шпагой был сделан немного с уклоном снизу вверх. Так можно и селезенку повредить, смотря насколько глубоко вошел клинок. Да еще и внутри тела мог немного поменять изгиб. Это же шпага, а не меч. «Надо все-таки тренировать навык, постоянно занимаясь. Можно даже на себе. С костями, мышцами, почками сканирование получалось более-менее сносно, да и то приходилось иногда приглядываться, проводя луч туда-сюда несколько раз. С кишечником все оказалось гораздо сложнее. Тонкая стенка, постоянно находившаяся в неторопливом движении, не хотела мне по-нормальному показывать, где есть повреждения». Первое, что увидел, в брюшной полости есть свободная жидкость. Значит, есть и повреждение, буду искать. Первое нашел довольно быстро сквозное ранение брыжейки сигмовидной кишки. Оттуда знатно кровил перебитый шпагой сосуд. С него и начнем. После остановки кровотечения принялся сканировать дальше. Не видно почти ни хрена, а надо найти. Таким образом, я искал ежика в тумане минут двадцать, но поиски не увенчались успехом. Левая почка и селезенка в норме, значит, заживляем рану брюшной стенки и прощаемся. Точнее, назначаем повторный осмотр на следующий день. Зашибись, следующий день, это суббота. На самом деле, зачем мне нужен выходной? Я что, собрался с семьей ехать за город на пикник? Нет, конечно, не было такого разговора. Так что работаем, ребята, работаем. Ладонь на ране, кровотечение остановлено. В самом начале осмотра заживляем. Пока я этим занимался, в кабинет ворвался Юдин, увидел, что я еще занят, но в этот раз не стал убегать и плюхнулся в кресло. Взгляд у него какой-то странный, словно я перед ним в чем-то виноват. Заинтриговал. «Ну, вот и все, молодой человек», — сказал я до Элянту неудачнику. «Теперь все в порядке, можете идти. Есть только одно «но». Мне обязательно нужно вас понаблюдать. Придите завтра утром, я посмотрю живот. «Хорошо, понял вас, обязательно приду». Молодой человек раскланялся на прощание и вышел. Настала пора активизироваться Юдину. Он буквально катапультировался из кресла, подбежал ко мне и вцепился в лацканы халата. «Ты почему меня не позвал?» Еще никогда не видел его таким злым. Глаза по семь копеек, ноздри раздуваются, живлаки ходуном. «Мы же договаривались!» «Куда не позвал?» – спросил я, пытаясь высвободить халат из его хватки. «Бесполезно». О чем мы договаривались? Будь добр, напомни, пожалуйста, и отцепись уже от халата, ты его помял. Зашибись, приехали! выпалил Илюха, отпустил наконец халат и отошел к окну, уставившись в серое небо. Мы с тобой договаривались, что будем звать друг друга, когда будет интересный пациент. Люх, ты можешь мне не верить, но я этого хоть и бей не помню, сказал я. Может, это было до того, как я память потерял? Юдин резко повернулся ко мне и нахмурился. Блин! «Наверное, да». Он интенсивно почесал свою тыковку, свив на темени гнездо откачика. «Прости, Сань, запамятовал. Ты вроде полностью восстановился, и я забыл про все это. Ну, тогда хотя бы сейчас просвети, что мы там друг другу пообещали. Что вместе будем заниматься пациентом, у которых найдется запущенный случай с опухолью. Мне сказали, что у тебя сегодня уже второй такой был, а я еще ни разу не видел». «Это получается, что я такой везучий?» — хмыкнул я. «Но хочешь, я позову тебя, когда они придут на повторный прием?» «На повторный?» — удивился Юдин, поправив очки и прическу, и ждал моих объяснений. «Ты сразу не удалил, что ли?» «Нет, не буду так делать. Я первому убрал почти половину. В итоге мы оба чуть не загнулись. Поэтому я решил проводить процедуру поэтапно. Первым делом — частично восстановить функцию пораженного органа». Потом по частям убирать образование, а только потом уже метастаза. Тогда и лекарь цел, и пациент счастлив и здоров. «Ну, тебе виднее», – пожал плечами Илья. «Ты меня тогда позови в следующий раз». «Хоть на первичного, хоть на повторного, интересно же. Я, кстати, уже неплохо научился пользоваться твоей техникой тонкого направленного пучка. Намного легче стало раны и переломы лечить». «Да что уж там». Целевое воздействие на связки и мениски коленного сустава – тоже вещь.